Глава 31. Первый танец. В зале приемов, который размером колоннами и балконом для небольшого оркестра больше походил на бальную залу, нас, конечно, уже потеряли. Когда мы чинно вплыли, дирижер неловко махнул рукой, и музыканты дали петуха. Головы танцующих повернулись в нашу сторону. Кто-то сбился с шага, но быстро сориентировался, и танцующий ряд не распался. Музыка продолжала играть. Пары скользили по зеркальному паркету. К нам на крейсерской скорости, врезая пространство, мчалась Аделина. Глаза её метали молнией практически в буквальном смысле. Вот уж у кого магический потенциал не иссякаем. Я аккуратно дёрнула выскочку за полу отутюженного мундира. «Ничего не бойся», – тихо сказал Арис, и хозяйским жестом задвинул меня себе за спину. Улыбаясь и расточая комплименты направо и налево, он, словно ледокол, неотвратимо и медленно двинулся навстречу бабушке. Я плелась за ним, как мелкая судёнышка, старательно растягивая губы, и запоминая, что говорит выскочка и к кому обращается. Зачем? Привычка и хорошая память. У меня появилось ощущение, что мы команда. Знаете, то самое чувство, когда плечом к плечу или прикрывая спину. Вот сейчас я прикрывала спину своему мужчине, отсекая своей доброжелательной улыбкой и пронзительным взглядом любые пересуды. Откуда что взялось? Еще вчера я тряслась, как заячий хвост, при одной мысли о ректоре, а сейчас готова была порвать любого, кто косо на него посмотрит. Внутри меня довольно ворочился зверь, подтверждая правильное направление размышлений. «Мой!» – урчала пума. «Наш!» – мысленно поправила я собственную звериную ипостась. Взглянула на затылок Ариса, скользнула взглядом ниже по шее и плечам. Внезапно с ужасом почувствовала, как удлиняются во рту клыки. В голове возникло пугающее желание прикусить нежное место, где шея переходит в плечо. Сомкнула челюсть, вонзая зубы в поддатливую плоть. Прокусить кожу и почувствовать вкус его крови. В панике закрыла рот руками и мелко-мелко задышала. Голова закружилась. Цветные пятна заплясали перед глазами. Я остановилась, пошатываясь. Арис резко обернулся, видимо, почувствовал мое состояние. «Дыши!» – он склонился к уху. Уверенный голос Ариса вернул мне равновесие. Медленно, но верно уходила паника из тела и головы. Я смогла отнять руки от лица и потерянно улыбнулась, огляделась. «Все хорошо», – проговорила чуть шепеляво от еще не вернувшихся в обычное состояние клыков. Арис внимательно и обеспокоенно наблюдал за мной. Когда услышал, как я говорю, чуть склонил голову, заглянув в рот. Не скрываясь, показала ему выступившие клыки и пожала плечами. Я ожидала всё, что угодно, но только не такой реакции выскочки. Непонимание в его глазах постепенно сменилось удивлением, а потом восторгом. Арис подхватил меня на руки и закружил, захохотав во всё горло. Неприкрытая радость клубилась вокруг него, расходясь волнами по всему залу. «Не знаю, что это было». Личное обаяние Ариса или какие-то магические штучки, в которых я ничего не понимаю. Но в зале стало светлее, а лица присутствующих озарились улыбками. Арис поставил меня на ноги и прошептал на ухо. «Потанцуем, моя госпожа!» Сердце моё зашлось ликованием, и я кивнула, не спуская с него сияющих глаз. «Только я не умею в ваши танцы», – проговорила потрясенно от нахлынувших упоительных ощущений. «Не страшно», – успокоил меня Арис, обнимая одной рукой за талию и твердо прижимая к себе. «Я поведу», – кивнула, оглядела зал, полностью доверилась выскочке, который застыл, ожидая нужного такта, чтобы вступить в танец. Через плечо увидела, как Аделину перехватил седовласый мужчина, очень похожий на Ариса. «Это твой папа? Он тоже здесь?» Перевела взгляд на выскочку. Тот кивнул и сделал первый шаг. Закружил нас в хороводе танцевальных движений. Отключив разум, доверившись телу, и умелому партнёру испытала непередаваемую эйфорию от слаженных слитных движений. Думала ли я, что когда-нибудь почувствую нечто подобное? Нет. Музыка, Арис, уверенно ведущий за собой, самозабвенное воодушевление единого потока. Это нечто. Голова кружилась то ли от круговых па, то ли от восторга. «Я чувствую сейчас весь Прайд, всю семью, каждого, вместе и по отдельности. Не думал, что даже простое признание истинной пары настолько увеличивает личную магию», потрясенно проговорил Арис, прикрыв глаза. Через пару тактов он посмотрел на меня, и в его взоре сверкали звезды. «Спасибо, Вивьен, что выбрала меня». Музыка закончилась, а мы все стояли посреди зала, обнявшись и глядя друг другу в глаза. Стараниями папы Ариса первый прием нового ректора Академии закончился без скандала. Проводив гостей и пожелав доброй ночи родне, мы еще долго разговаривали с Арисом, строя планы. Перво-наперво, конечно же, требовалось ближе познакомиться с близкими родственниками. Это понимала и я, и Арис. Истинность истинностью, а светские ритуалы никто не отменял. Я настояла на том, что все же буду работать у мистера Хантера и сама оплачивать проживание в Академии. Во всяком случае, пока не стану официальной женой, а там посмотрим. Скрипя сердце, Арис согласился, но потребовал, чтоб из Академии до работы и обратно я ходила вместе с сестричками. «Мне так будет спокойнее, и если тебе не трудно», начал объяснять он, но я тут же закрыла его рот ладошкой и подтвердила, что мне в радость делать так, чтобы он меньше беспокоился. Арис поцеловал мою ладонь, а потом перевернул ее и перецеловал каждый пальчик. Вопрос с работой был закрыт. Проводив меня до общей с лисичками комнаты, Выскочка чинно откланялся, поотечески поцеловал меня в лоб и ушел. Тиша с Ханной подпрыгивали от нетерпения, с трудом дожидаясь, пока за ректором закроется дверь. Они тут же взяли меня в поворот. «Куда ты пропала?» воскликнула Тиша, приложив ладошки к щекам. «Что случилось?» Сурово поинтересовалась Ханна. «Я пума!» – выпалила, глядя на подруг сияющими глазами. «Да ты что!» – хором воскликнули сестрички и подхватили меня с двух сторон. «Ты обернулась!» – радость в голосе тише булькала и переливалась. «Ты львица!» – подхватила Ханна и сразу же добавила. «Хоть и маленькая!» «Это потрясающая новость!» Сёстры закружили меня по комнате хороботом. «Ну, хватит, хватит!» Смеясь, пыталась остановить я лисичек. «Дайте переодеться, и нам завтра на работу!» Сестрички остановились и посмотрели на меня с недоумением. «Ты собираешься работать?» Недоверчиво произнесла Ханна. «Да, Холодным тоном произнесла я и, улыбнувшись, добавила, «И это не обсуждается».